«Ты ничего не знаешь ни о каких фотографиях!» Борис Векслер держал себя в руках. Лицо его оставалось совершенно спокойным, но при упоминании фотографий он рефлекторно скосил глаза на видеокамеру в углу кабинета. «Это он!» — подумал в ту же секунду водопятов. «Никаких сомнений!» «Это он, гнида!» Ничем не выдав своих чувств, Илья Олегович вышел из-за стола и подошел к низкому стеклянному столику с тяжелыми дымчатыми бокалами. Достав из бара бутылку реми Мартон, он налил в два бокала коньяк и, протянув один векслеру, сказал тихим, задушевным тоном. «Хорошо, что у меня есть такие люди, которым можно доверять на все сто процентов. Такие люди, как ты, Боря. Давай-ка выпьем с тобой за доверие». Векслер, настороженно глядя на шефа, пригубил коньяк и поставил бокал на стол, ожидая продолжения разговора. Водопятов неожиданно криво усмехнулся, двумя пальцами взял бокал Векслера и подошел к вмонтированному в стену сейфу. Насмешливо оглядываясь на Бориса, он открыл сейф и убрал в него бокал. Векслер смотрел на него удивленно и испуганно. Брови его поползли вверх, руки заметно задрожали. — Что? Что такое? — В чем дело? — спросил он тихим, севшим от страха голосом. — Ничего, ничего, Боря. Ты не обращай внимания. С той же насмешкой ответил Илья Олегович. Неожиданно заставив Векслера вздрогнуть, на столе водопятого зазвонил телефон. Шеф поднял трубку, послушал несколько секунд и на лице его насмешка сменилась удивлением и озабоченностью. «Ничего не предпринимайте! Я сейчас буду!» Резко проговорил он и поднял глаза на Бориса, явно удивившись его присутствую. «Ты иди пока!» Он махнул Векслеру рукой. «Позже поговорим!» Векслер вылетел из кабинета как ошпаренный и остановился в коридоре. Водопятов стремительными шагами вышел вслед за ним и направился к выходу из особняка. Дверь за шефом захлопнулась, и послышался звук отъезжающей машины. В здании наступила мертвая тишина. Векслер огляделся. Кроме него на первом этаже особняка не было ни души. Он пошел по коридору в сторону поста охраны. Охранника тоже не было на месте. Нервно оглядевшись по сторонам, Векслер проскользнул за барьер, достал из кармана носовой платок и начал торопливо протирать ящик стола, в котором обычно лежал журнал посещений. Неожиданно за спиной у него раздалось вежливое покашливание. «Боря, может быть, дать тебе кусок фланели? А то зачем же пачкать свой платочек?» Векслер в ужасе оглянулся. Позади него стояли Илья Олегович Водопятов и его личный телохранитель Костя Сергеев. — Ты что, нервничаешь, Борис? — продолжал шеф. — Нельзя в твоем положении быть таким нервным. Ум сразу отшибает. — Сам подумай. Неужели здесь остались твои отпечатки? Уборщица ведь каждый день вытирает пыль. Векслер сделал шаг назад. — Но Костя Сергеев, выбросив правую руку, молниеносным движением коснулся его шеи, и Борис потерял сознание. Когда он снова пришел в себя, главными ощущениями стали окружающая холодная сырость и бьющий в глаза резкий белый свет. — Ну что, Боря, очухался? — послышался рядом издевательский голос Водопятого. Он на мгновение сдвинул в сторону направленную в лицо Векслера лампу, и Борис с трудом различил полуослепшими глазами бетонные стены подвала в сырых подтеках и темные жгуты электрических кабелей. Свет снова ударил ему в лицо, и Водопятов с грустью спросил, «Почему, Боря?» Векслер разлепил пересохшие губы и растерянно переспросил, «Что, почему?» «Почему ты это сделал? Тебе что, денег мало было?» Борис молчал, и тогда за спиной у него раздался спокойный голос Сергеева. «Отвечай!» – когда Илья Олегович спрашивает. «Я не понимаю, о чем вы говорите».